Глава 14. Шведы идут. Следующее воскресенье весь Ойленберг был взбудоражен. Дома украшали зелёные ветки и флаги. Над входом в ратушу городской садовник повесил огромный сосновый венок, в середине которого была табличка с золотыми цифрами: 325. Подобные таблички Но размером поменьше, с золотыми цифрами 325 на синем фоне, висели над дверями многих домов и в витринах магазинов. В Ойленберг пришёл праздник. Первые гости появились рано утром, и с каждым часом на автомобилях и в автобусах прибывали всё новые и новые. Объединённая молодёжная группа из Верхнего и Нижнего Гайзельфинга прикатило даже на украшенной цветами и пёстрыми лентами платформе, которую тянул трактор. Все хотели видеть большой исторический праздник. Праздник начался маршем шведских пехотинцев со стороны рынка. Возглавляли колонну знаменосцы. За ними в форме шведских солдат следовала вооружённая пиками и старинными мушкетами Хоровое общество Гармония шведскую кавалерию изображали члены Ойленбергского конно-спортивного клуба. Музыканты городского оркестра с накладными бородами в бархатных штанах и пёстрых камзолах в шляпах с развивающимися перьями играли военные марши и пьесы для фанфар, сочинённые их капельмейстером в честь генерала Торстина Торстенсона. Спортивный союз Олинбергское объединение местников и мелких торговцев, общество садоводов и пожарных, клуб курильщиков и любители кигельбана, счастливая девятка, содружество ветеранов Верность до конца составляли шведское войско. Для сопровождения генерала выделили две пушки. Каждую пушку тащили ломовые лошади, которые в обычные дни перевозили бочки с пивом. Их вели под узцы-вощики, сменившие голубые холщовые куртки на ржаво-коричневые военные мунтиры. С первого взгляда было ясно, что они представляют шведских королевских канониров. Тем временем шведская армия расположилась у ратуши. Теперь каждую минуту мог появиться знаменитый полководец, грозный генерал Торстен Торстенсен. Зрители встали на цыпочки и вытянули шеи. Грозный, важный генерал ехал на сером в яблоках коне. Левая рука его упиралась в бок, правой он сжимал маршальский жезл, которым размахивал в знак приветствия. Он был великолепен. Зелёный камзол, рыжая бородка клинышком, Шляпа с перьями, отделанная золотым позументом. Фантастика! Потрясающее зрелище! кричали зрители и аплодировали от восторга. Корреспондент иностранной газеты спросил в толпе имя человека, изображающего Торстенсена. Не узнаёте? Это же господин Кумфмюллер, директор пивоварни. Вы удлинены? Да-да, он рождён быть генералом. Только посмотрите, как он выглядит. Настоящий Торстенсон смотрелся бы хуу уже. Грянули фанфары. Торстенсон направился к середине площади и начал говорить. Зрители затаили дыхание. Голос генерала гремел раскатисто и торжественно. Я здесь от имени шведского короля. Пришёл взять этот город и замок, который угрожающе смотрит на нас с горы. Он говорил возвышенно и грозно, как знаменитый полководец. Затем к нему подбежал молодой офицер. Это был правизор Дойерляйн. Генерал послал Дойерляйна парламентёром требовать сдачи города и замка на милость победителя. Комендант замка презрительно засмеялся в ответ. "Пусть только попробует войти в крепость", сказал он. Получив такое известие, генерал пришёл в ярость и поклялся до основания разрушить замок и сравнять город с землёй. Потом он подал знак канонирам и произнёс страшные слова. "Так, так пусть, пусть же говорят пушки!" Шведские канониры зарядили пушки и начали обстреливать город. Публика кричала от восторга, и никто не заметил, что ратушные часы пробили 12.